После дождя. Дождь весь день хлестал, Бесился над опушкой, над полями, К ночи вдруг устал, смирился, Мирно зазвенел ручьями. Ветерок промчал по сучьям, Месяц встал над перелеском, Рукавом широким туча Звезды вытерла до блеска, Тень легла от вербы гибкой, Над водой камыш согнулся, Через речку светлый, зыбкий Лунный мостик протянулся. Я не сплю, мне душно, жарко, Может, ветер слишком ласков, Может, звезды слишком ярки, Может, мир в особых красках. Я иду по мокрым травам, Запах клеверный вдыхая, Слева месяц, речка справа, Впереди поля без края. Кто увидит, отшатнется, Человек ума лишился, Человек поет, смеется, Человек с дороги сбился. Ну и пусть себе гадает, Отчего я в поле вышел, Знаю я, а он не знает, Я слыхал, а он не слышал, Как совсем еще недавно у ворот она стояла. «Мой единственный, мой славный, Я люблю тебя!» — сказала. 1950 год. Мой любимый. Песня. Парень с синими глазами Под моим окном стоит. Парень теплыми словами Мое сердце бередит. Вербы шепчут над рекою «Ночь какая! Посмотри! Выходи! Пойдем со мною, погуляем до зари!» Я бы ответила, конечно, дескать, «Сам встречай зарю!» «Но ведь это ж мой любимый! Но ведь это мой сердечный!» «Ладно, выйду!» — говорю. Мы сидели над обрывом, месяц плыл наискосок, волны мягко-торопливо набегали на песок. Мой парнишка вдруг смутился, Посерьезнел, замолчал, Ближе сел, потом склонился И меня поцеловал. Я вскочила бы, конечно, Рассердилась на него, Но ведь это ж мой любимый, Но ведь это ж мой сердечный. Я смолчала. Ничего. В воскресенье он явился, Постучался у ворот, Весь гляжу, принарядился, — Поманил к плетню и ждет. Тут он, встав передо мною, в пальцах ветку теребя, молвил: Будь моей женою, ни житьем не без тебя. Я бы ответила, конечно, мол, не к спеху, посмотрю, но ведь это ж мой любимый, но ведь это мой сердечный, глупый, сватый, говорю. 1950 год Лыжник. Лыжи звенят на упругом снегу, Птицы, поднявшись, над просекой вьются, Ёлки, дубы позади остаются, Ветер, я следом за ветром бегу. Галка вспорхнет, или заяц проскачет, Крикну я вслед им и дальше вперед. Дремлют в снегу подмосковные дачи, В небе озябшее солнце встает. Вниз, под уклон, только ветер в ушах. Холод и страх овладеть не сумеют Тем, кто горящее сердце имеет Крепкие нервы и силу в руках. Завтра учеба, конспекты, зачеты, Все подготовить в положенный срок. В будни поможет упорней работать Славный морозный воскресный денек. Поле, за полем заснеженный лес, Сколько тут солнца, Простора и ветра, Гриву раскинув на полкилометра, Мимо со свистом промчался экспресс. Тени вокруг все длинней, Все темнее. Вечер на сучьях развесил закат. Птицы смолкают, пора и назад. Снег вдоль оврага слегка голубеет. Я не устал, я не мерзну в пути. Ветер. Я мог бы с тобой потягаться, Мог бы еще хоть до полюса мчаться, Только мне завтра вставать к девяти. 1951 год Любовь Известно всем, любовь не шутка, Любовь весенний стук сердец, А жить, как ты, одним рассудком нелепо, Глупо, наконец, иначе для чего мечты? Зачем тропинки под луною? К чему лоточницы весною влюбленным продают цветы? Когда бы не было любви, то и в садах бродить не надо. Пожалуй, даже соловьи ушли бы с горя на эстраду. Зачем прогулки, тишина, коль не горит огонь во взгляде? А бесполезная луна ржавела б на небесном складе. Представь, никто не смог влюбиться, И люди стали крепче спать, Плотнее кушать, реже бриться, Стихи забросили читать. Но нет, недаром есть луна И звучный перебор гитары. Не зря приходит к нам весна, И по садам гуляют пары. Бросай сомнения свои, люби и верь, чего же проще? Не зря ночные соловьи до да хрипоты поют по рощам. 1951 год.